Глава 7. Юсуп Куромагомедов Тут дело в чувствах. Не конкретно в этих, а вообще во всех чувствах. Юсуп был таким всегда. Он жил ради того, чтобы чувствовать, и ради того, чтобы своими чувствами и эмоциями делиться. Именно поэтому в самом рассвете танцевальной карьеры Он пережил экзистенциальный кризис. Этот самый кризис начал к нему подкрадываться осторожно. Сильного и уверенного в себе человека не так уж легко заразить. Так что враг начал издалека. Юсуп любил свою работу, любил сцену, любил чувство движения во всех смыслах слова, и поэтому ездить по миру и танцевать было исполнением его мечты о счастливой жизни это был конец 80-х. Первым предвестником кризиса стало ощущение отсутствия самоотдачи на репетициях. Это замечал и он, и остальные ребята. Юсуп танцевал на международном уровне, а это означало, что каждая репетиция проходила как подготовка спортсменов к Олимпиаде. Он некоторое время боролся с этим ощущением, считал его леностью, ведь выглядело все банально. Тяжело просыпаться по утрам, тяжело держать концентрацию на репетициях и, как следствие, выступления с шероховатостями, которых в течение года становилось все больше. Наступили девяностые. Развал его карьеры сопровождался развалом страны. Ансамбль на время прекратил существование. Это был самый тяжелый период. «Осознание того, что ты – творческая личность, профессионал, никому сейчас не нужен». Он подался в организаторы свадеб и различных околокриминальных банкетных мероприятий, но после третьего за полгода праздника, сорванного по причине клановых разборок и стрельбы, решил, что с этим надо завязывать. В 95-м, когда Кавказ горел в Первой Чеченской войне, по предложению товарища, Юсуп уехал в Молдавию, устроился в местный национальный театр оперы и балета, где, как ни странно, пригодился его опыт. И там же он столкнулся с еще одним ударом, точнее, правдой. За те три года паузы в танцах он вышел из необходимой профессиональной формы, да и колено стало неприятно похрустывать. В 28 он окончательно отпустил карьеру профессионального танцора, затем активно включился в процесс подготовки молодых актеров к танцевально-музыкальным номерам, делился опытом и в один из самых обычных дней, сидя в зале пьяным на самом последнем ряду на репетиции, осознал, что не готов проститься со сценой окончательно». Стало вдруг ясно, что весь его кризис последних пяти лет был вызван обычной скукой. Ему было мало танцев и последующих аплодисментов. Хотелось чувств, эмоций, сопереживания и более тесной связи со зрителем. На следующее утро, почти протрезвев, Юсуп поговорил с одним из режиссеров и получил свой шанс. Он всегда относился к тому типу людей, которым тяжело изо дня в день делать рутинную работу. Постоянство в чем-то, пусть даже успешном, было для него сродни смерти, и он искренне этого боялся. Но получив интересную задачу, предполагавшую воображение и реальный творческий рост, включался так, что готов был сгореть ради этой большой цели. И надо сказать, актерская стезя далась ему легко. Это признавали все. Юсуп раньше слышал о себе, что он прирожденный актер, а теперь убедился в этом воочию. Возможно, вы узнали в таком типе темперамента себя или кого-то из близких, готовых неделями напролет плевать в потолок и деградировать просто из-за отсутствия реальной причины встать с дивана. Причины, то есть задачи, способные возбудить, вдохновить, озадачить, бросить вам вызов. И вот тогда, готовый принять бой, вы говорите «Я тебе покажу». Ну, так говорил Юсуп. У вас может быть свое вступительное слово. Юсуп поставил перед собой задачу стать театральным актером, и с первого дня на сцене он получил ровно то, чего хотел. Это была сбывшаяся мечта. Пусть даже первые десяток раз он появлялся в массовке, затем с действиями, но без слов, затем с парой реплик. Наконец, однажды, благодаря необычной внешности и тюркскому акценту, он получил шанс сыграть заморского злодея. Следующий рискованный шаг — переезд в Санкт-Петербург и игра на сцене большого драматического театра. И, наконец, главный успех — Матье Жан Вальжан в «Отверженных» и награда — лучшему театральному актеру. Приближаясь к сорокалетнему рубежу, Юсуп вновь почувствовал, что жизнь требует изменений. Но до сумасшествия влюбленный в театр уходить он никуда не собирался, а поставил перед собой задачу возродить едва подающие признаки жизни дагестанский театр. И вернулся. В каком-то смысле своим вторым дыханием дагестанский театр обязан именно Юсупу, его известности и таланту. Юсуп повез его с гастролями вначале по России, а затем и по миру. Если бы на исходе двухтысячных устроили опрос на тему, кто может считаться главным актером Северного Кавказа, то с высокой долей вероятности каждый третий назвал бы имя Юсупа Куромагомедова. Он никогда не жалел о том, что покинул Санкт-Петербург ради Махачкалы. Вся его жизнь приводилась в движение желанием что-то чувствовать, являться частью важной истории, не быть одним из, а быть одним единственным, тем самым избранным, спасителем, первооткрывателем, на которого направлены софиты. Да, вероятно, это было связано с его непомерным эго, Но оно шло в паре с талантом который приходилось признать каждому кто видел его на сцене юсуп курамагомедов был актером по своей природе он гнался за чувствами но эта гонка не могла быть бесконечной и потому на одном из поворотов ближе к 50 годам он вновь ощутил угасание жизни Именно поэтому он в конце концов Сделал то, что сделал. «Зовите прямо сейчас! Пусть знает, что я ее люблю! Если она тут не появится, через полчаса я спрыгну!» Нельзя сказать наверняка, блифовал ли он в тот момент или действительно был готов прыгнуть. Если бы вы спросили меня, я ответил бы, что скорее второе. Но это не точно. Хотя вообще он в конце концов прыгнул с большой суетой. Можно даже сказать, что по собственному желанию. И в некотором смысле убил себя. Как я и говорил, дагестанцы — такой народ. Все или ничего. Таким был и Юсуп Куромагомедов. — Ищите! — дал команду офицерам генерал. — Что-нибудь еще? — спросил мэр. — Ну, вообще, если вы спрашиваете... «У меня закончился коньяк!»